Глава восьмая. Мелинда. Время замедлилось. Воздух стал вязким, словно патока. И я барахталась в нем, не в состоянии сделать хоть один вдох. Сердце болезненно трепыхалось в груди. Билось о грудную клетку, истекая кровью из еще не заживших ран, которые бессердечно вспорол Вайлет. Убийца отца находился передо мной. Болезненно сжимал горло и словно наслаждался моей болью. Не знаю, действительно ли он желал отомстить отцу, или его настолько разозлил мой отказ. Но жестокая правда открылась, пробуждая самое темное в моей душе. «Ненавижу!» Процедила я еле слышно сквозь стиснутые зубы. Но Вайолет разобрал и лишь усмехнулся. Он сжал горло сильнее, полностью перекрывая поток воздуха. А потом рывком оттолкнул меня назад. Комната качнулась перед глазами. Я не смогла поймать равновесие и вновь рухнула на пол. Боль волной прошлась от ушибленного бедра и ладоней. Я подняла взгляд на возвышающегося надо мной мужчину. Убийцу. Замешательство прошло, сменившись сепоглощающей яростью. Время, наконец, ускорилось. Сила раскрылась во мне, словно под щелчок пальцев. Кажется, я ощутила, как она перешла нужный рубеж, хлынув неистовой рекой. Все чувства, все те боли и ненависть, что я испытывала, слились воедино со вспыхнувшей в глубине магией. И блоки сорвала, просто разметала в клочья. Вайлета отбросила назад, пришедшая от меня силовой волной. Пол подо мной пошёл трещинами. Столы и кресла с грохотом разорвало в мелкие щепки и лоскуты ткани. Но этого было далеко недостаточно, чтобы выплеснуть мою боль. Я закричала, вскакивая на ноги. Погрузилась в собственную силу, вычерпывая как можно больше, чтобы нанести один единственный удар. Валет тоже стремительно поднялся в пару пасов возводя вокруг себя сложные щиты. Мелькнула мысль о том, что он просто не мог успеть создать подобные плетения за секунды до атаки. Но силу уже было не остановить. Сотканные из воды пики и мечи с грохотом опустились на щиты, сметая один слой защиты за другим. В воздух поднялся пар, мешая взору и оседая жарко испаренной на влажных от слез щеках. Обессилев, я рухнула на колени. Коротко хватало ртом воздух, давясь слезами. Хотелось кричать, выйти от разрывающей грудь тоски и несправедливости. Хотелось пробиться сквозь ребра, вырвать сердце. Может, тогда боль уйдет вместе со всеми чувствами. Может, тогда я действительно стану бесчувственной ледышкой. Пар начал рассеиваться. И тогда я увидела лежащего в паре метров от меня Вайлета. От его лба протянулись струйки крови. Но я видела, он еще дышит. Кое-как поднявшись на ноги, вскинула руку, намереваясь завершить начатое. Ведь одной вспышкой ярости я все испортила, и нет пути назад. Двери распахнулись, впуская в полуразрушенную гостиную магов в форме полицейских. В меня понеслось несколько ошеломляющих заклинаний, которые я на чистых рефлексах отбила водным жгутом. Отступила назад, открывая за спиной портал. Еще шаг, и я понеслась вниз с высоты в пять метров, пока не погрузилась в стремительные воды горной реки. Мне бы не хватило резерва на многократное открытие порталов в стремлении сбросить погоню. К тому же на пике силы я рисковала выжечь резерв любым заклинанием. Но родная стихия приняла меня легко и свободно. Обволокла словно объятиями, унося прочь от рухнувших в воду полицейских. Я хорошо знала эту реку. Ее быстрые пороги и прозрачные воды. Недалеко находилась горная деревушка, где пекли самые вкусные в мире булочки с фрусничкой, горной ягодой. Мы часто снимали с родителями домик в этой деревне. Каждый год один и тот же, пока я не поступила в академию. Прошел, наверное, час, прежде чем водные потоки закрутились, подняли меня над поверхностью реки и мягко опустили на пушистую траву под сенью раскидистых деревьев. С платья и волос стекали прохладные струи. Дыхание вырывалось сипло, а сердце не спешило успокоиться. Мне удалось сбежать, но я не обольщалась. Знала, что буквально в течение получаса стану разыскиваемой полицией-преступницей. Единственный шанс — добраться до тайника. Взять вещи и покинуть страну с помощью связного лица отца. Удастся ли мне? И хочу ли я сбегать? Точно нет. Первым делом мне нужно было уничтожить мычки, если они есть, и скрыть ауру. Создать защиту, хотя бы временно препятствующую поисковым заклинаниям, мне было не под силу. К тому же защитные плетения все же не мой профиль. Боевики сильны в разрушениях. Зато я могла заблокировать свой дар. Собственные блоки я снять смогу, а поисковым заклинаниям не хватит мощности, чтобы найти обычного для них человека. К тому же открытие порталов обеспечивает артефакт, вшитый под плечо. Каждое его использование фиксируется. Потому портал – закрытый для меня способ перемещения. Скрывшись среди деревьев, я высушила одежду, обувь и волосы. Открыла портал, чтобы решили, что я покинула это место. После чего создала плетение поиска, которое показало отсутствие маячков. Теперь можно было со спокойным сердцем заблокировать дар. Не прошло и нескольких часов с тех пор, как блоки пали, а тело все равно тяжело отреагировало на новую блокировку. Голова закружилась, и меня повело. Пришлось опереться на ствол дерева, пережидая моменты слабости. Так неприятно снова ощущать себя беззащитной и жалкой. Но иных способов спрятаться я не знала. Ведь в академии меня учили сражаться, а не скрываться от властей. Как только слабость прошла, я выпрямилась и двинулась среди деревьев вдоль реки. Вскоре ее воды низвергнутся вниз с высоты гор. Но раньше они образовывают заводь. Прекрасный природный уголок, окруженный яркой зеленью и вечно зелеными деревьями. На одном из них отец соорудил домик на дереве, скрыв его плетениями защиты и иллюзий, чтобы мы могли каждый год туда возвращаться мне казалось что иллюзии должны были давно развеяться потому про себя я иногда гадала приходит ли кто то в наш домик на дереве как оказалось отец постоянно обновлял защиту они так давно выбрал это место для тайника путь занял не так много времени большую часть дороги я преодолела с бурными потоками реки И вот я вышла к окружённой деревьями заводе. Прозрачные воды небольшого озерца блестели в лучах солнца. Разлапистые деревья приветливо махали ветками под порывами лёгкого ветерка. Домик не был виден из-за иллюзии. Но когда я подходила к раскидистому старому дереву, корни которого с широкими жгутами выходили на земную поверхность, воспоминания из прошлого вспыхивали перед мысленным взором. Я почти явственно видела его. Деревянный, выкрашенный зеленой краской, с аккуратной лестницей, прикрепленный к мощному стволу. Перескочив через торчащие из земли корни, я подступила ближе. Протянула руку, легко отыскав деревянную ступень. А стоило ее коснуться, как морок для меня развеялся, позволяя увидеть домик. Краска облупилась за столько лет. Дерево рассохлось, но все равно он хорошо сохранился. Ступени тихо поскрипывали, а сердце громко бухало в груди, пока я поднималась наверх. Откинув люк, я забралась в первую из комнат, служившую гостиной. Здесь находилась старая мебель, на полу ковер с пятном, разлитого мною когда-то варенья. Опустив за собой люк, выпрямилась, оглядывая до боли знакомое помещение. Каждый предмет, в котором пробуждал воспоминания из счастливого детства. Глаза щипали слезы. Но для них не время. Я здесь для того, чтобы получить ответы. Дверь спальни была лишь прикрыта. Толкнула ее, входя в небольшое помещение. Две кровати, детская и двуспальная, расположились вдоль стен, оставляя узкий проход между ними. Документы находились под моей кроваткой. Присев на нее, я извлекла простую деревянную коробку. Расторапала об ее край палец. А стоило выступить капли крови, как приложила его к крышке. Но ничего не произошло. Стиснув челюсть, сняла блоки с магией и теперь наполнила кровь силой. Только тогда крышка отъехала, позволяя открыть ящик. Перевела дыхание, прикрыв на секунду глаза, чтобы собраться с мыслями. Содержимое коробки может навсегда изменить мое представление об отце. Но было уже глупо и поздно бояться. Потому я отбросила крышку на кровать, разглядывая содержимое тайника. Несколько папок, мешочки с артефактами и деньгами, ценные бумаги, книга в истертой кожаной обложке. Стоило открыть ее, как сердце взволнованно подскочило. Почерк отца. Это его записи. Подхватив дневник, я заметила еще одну книгу. Такую потрепанную, что, кажется, она обратится в прах от единственного прикосновения. Но приоткрыв ее, я сразу отдернула руку. «Магия крови».